конец восьмидесятых. Говорят, что память недолговечна. Когда событие только случается, мозг фиксирует все детали, но потом с годами картинка блекнет, пока от нее не остается один только контур. А вот с мамой получилось наоборот. Сперва, когда она только исчезла, ее не стало и в моей памяти. Видимо, мозг, по вполне понятным причинам, самосохранение ради или вроде того, вытеснил все воспоминания о ней. Но когда я стал старше, они время от времени возвращались, причем шквалом, будто бы их спрятали в надежном месте до поры до времени, пока я не подрасту настолько, чтобы выдержать всю эту боль. Некоторые из них были непосредственно связаны с чувствами. Стоило мне только услышать некую песню или пройти по определенной улице и ко мне точно по щелчку возвращалось воспоминание. Тогда я замирал, чтобы его не спугнуть, в надежде, что воображение дорисует все остальное. Чаще всего вспоминались касания или звуки. попробуй объяснить. Я помню прикосновение ее пальцев, шершавых на ощупь точно бинт. Руки у нее были вечно сухие от воды, мыла и бесконечной возни с грязной посудой, а все из-за нас. А вокруг ногтей — топорщились крошечные лоскутки обкусанной кожи иногда она брала мое лицо в ладони и пальцы скользили по моей коже чуть ли не со скрежетом Сэл мне как то рассказывал что ярче всего он помнит как играл ее волосами она временами садилась в бледно зеленое кресло украшенное птицами и цветами они с папой купили его в Херц, на деньги подаренные им на свадьбу и распускала свои золотистые локоны а мы с Сэлом, притворившись парикмахерами, по очереди причесывали ее и украшали ей голову заколками. — Ну, мальчики, уж постарайтесь на славу, — говорила она, опускаясь в кресло. — Сделайте из меня писанную красотку. Волосы у нее были густые и теплые, но после каждого прикосновения расчески на пол неизменно летели золотистые нити. Я жалею, что тогда не срезал у нее прядку, и не спрятал в конверт, как часто делают родители, когда впервые подстригают свое дитя. На память. Звуки. Как-то раз она сидела в центре города на скамейке и наблюдала, как мы лазаем по детской площадке. Бетонные плиты поблескивали после утреннего дождя. Я полез на рукоход, но перекладины оказались влажными и скользкими, и я упал и подвернул лодыжку. Я лежал на земле, схватившись за больную ногу, а мама бросилась ко мне. Трудно описать тот звук, с каким ее кожаные туфли торопливо ступали по влажной земле. Какой-то влажный, лощеный стук. Лет десять спустя я шел по школьному двору, и мимо меня пробежала девочка, видимо, в такой же обуви. И в тот день тоже шел дождь, потому что из-под подошв у нее доносился точно такой же звук. Помню, что тогда я поднес кулак к губам, и рот наполнился леденящим вкусом крови. Папа. Каждый год на Рождество он сажал нас в машину и катал по округе, чтобы мы полюбовались праздничным убранством соседних домов и улочек. Мама наливала нам с собой полный термос горячего шоколада, и мы медленно скользили по улицам, сжимая в руках эмалированные кружки, выглядывая в окна и что-то воркуя себе под нос. В ту пору у нас было туго с деньгами, И папа не видел смысла в том, чтобы целую субботу распутывать нескончаемые праздничные гирлянды, вместо того, чтобы сыграть в гольф или посмотреть его по телевизору. С улицы они все равно смотрятся лучше всего, заметил он однажды. Так зачем тратить время и деньги на то, чтобы услаждать соседей, когда можно самим прокатиться по району и полюбоваться на их украшения совершенно бесплатно? Пожалуй, в какой-то логике ему не откажешь. Муниципальные дома всегда были украшены по высшему разряду и не шли с остальными ни в какое сравнение. «И откуда они только деньги на это берут?» — обычно ворчал папа, а потом кивал на гигантского надувного Санту с восторженным «Мальчишки, смотрите!» Но самый красивый дом мы оставляли напоследок. Стоял он в тупике, в конце 60-й улицы, длинный, прямой, окруженный с обеих сторон приземистыми особнячками. В самом дальнем углу, стоило только завернуть на улицу, выселась бунгало, которое сразу бросалось в глаза. Именно оно каждый год сильнее прочих радовало своим убранством. По легенде, в доме жила пожилая бездетная пара, которая каждый декабрь щедро украшала бунгало, чтобы привлечь окрестных детишек. Супругам, дескать, хотелось, чтобы их помнили, пускай и сплошь чужие дети. «Ну что, Сэл, готов?» — спрашивал папа и включал поворотник. Сэл в этот миг не помнил себя от радости. Не знаю, от того ли, что мы подъезжали к дому или потому, что папа его выделял. У дома тянулась вверх огромная с телеграфный столб ель, увешанная электрическими гирляндами, которые сверкали и перемигивались. Посреди лужайки стоял привычный рождественский вертеп окруженный толпой зеленых и красных эльфов в башмаках с загнутыми кверху носами над гаражом высился огромный санта-клаус верхом нагруженных подарками и украшенных колокольчиками санях с запряженным в них быстроногим оленем рудольфом тропинки украшали карамельные тросточки вход охранял снеговик а все до единого окна подсвечивались электрическими гирляндами разных форм и расцветок По фасаду дома проходила яркая белая гирлянда, она очерчивала контуры дома, дверей и окон. Если смотреть на такую несколько секунд неотрывно, а потом крепко зажмуриться, то перед глазами проступят очертания дома. Всякий раз, когда мы с Эллом брались рисовать на бумаге домики, у нас неизменно получалось то самое бунгало в конце тупиковой улицы, опутанное сверкающей сетью гирлянд. Интересно... Забыл ли он об этом или нет? Как и я. Еще я помню маму, сидящую рядом с папой. Он обнимает ее одной рукой, а другой придерживает руль. Они сидят на кожаном диванчике, какие часто встречались в автомобилях 50-х годов. Мамина голова покоится у папы на плече. Воротник у него поднят, и он покачивает головой в такт рождественским песням, которые крутят по радио. Кожа его еще не изрезана морщинами. Вот только винтажного автомобиля у нас никогда не было, как и кожаного диванчика. Так сказал папа, когда я впоследствии его обо всем этом расспрашивал. Быть может, эта картинка врезалась мне в память, когда я увидел обложку какого-то музыкального альбома или старый фильм, а то и вовсе сон. Но я помню эту сцену во всех подробностях и готов поклясться на Библии, что я вовсе ее не придумал. Я помню ее так же отчетливо, как скрип шин на снегу, и аромат, разливавшийся в воздухе, стоило мне только открыть подарочную коробку шоколадных конфет рождественским утром. И я всегда буду верить, что все было в точности так, как подсказывает память.